Глава семнадцатая. Исчезновение вселенной. Образы, которые ты создаешь, не могут превзойти то, чем сделал бы тебя Господь. Одиннадцатое сентября две тысячи первого года, когда Артепурсы появились передо мной за девять лет до этого, я был на войне. Теперь большую часть времени я царил в мире. а Соединенные Штаты на войне. В этот день Всемирный торговый центр Пентагона четыре коммерческих пассажирских аэролайнеры стали мишенями террористов, разрушивших все, кроме Пентагона, который получил серьезные повреждения. Тысячи безоружных граждан были убиты, а американцы, за исключением очень небольшого меньшинства, не могли думать о прощении. Это был совершенно новый вид войны для более сложного мира. Сценарий Эга больше не призывал на войну с четко определенным и видимым врагом. Гораздо страшнее подвергаться наступлению врагов невидимых и непредсказуемых, которые не подчинялись никаким правилам войны и были фанатами убеждения, что убийство американцев соответствует желаниям Бога. Как подобная война могла быть окончена? То утро вторника я, как и миллиона других, в немой тишине смотрел на экран телевизора, где обрушивалась вторая башня Всемирного торгового центра. Сюжеты о нападении создавали один из самых ужасных образов, которые я когда-либо видел. Образы, которые, хотя публика этого и не осознавала, символизировали отделение от Бога, потерю рая и падение человека. На уровне формы это являлось безумной мыслительной системой эго, доведенной до нелогичного предела. Мучители в сценарии этой жизни наверняка в другой окажутся в числе жертв. Наблюдая за чудовищной катастрофой, я почти плакала, визуализируя кошмарные ощущения, которые несомненно испытывали те, кто находился в зданиях и вокруг них. Затем чудом, порожденным привычкой, я обратился за помощью к Джея. Почти немедленно мне в голову пришла пара мыслей. Мыслей, которые я много раз читал в самом начале курса, но которые никогда не казались мне более подходящими, чем в этот ужасный момент. Чудеса нельзя упорядочить по сложности. Ни одно из них не бывает труднее или больше, чем другое. Соединившись с Джейм, я на минуту почти ощутил стыд за то, что почувствовал себя лучше. Может ли все быть так просто? Могу ли я действительно отрицать способность чего-либо, кроме Бога, воздействовать на меня? Неужели в иллюзиях и правда не было иерархии, в том числе и в причинах смерти? Могу ли я искренне осознавать только Бога и Его царствие Были ли все образы мира всего лишь искушениями, предназначенными для того, чтобы убедить меня, что я тело, заставить осуждать других и сохранять подсознательное вино цикла инкарнации эго нетронутыми? Было ли прощение Святого Духа действительно путем на свободу, ведущим к миру Господа, моему возвращению в рай и исчезновению Вселенной? «Наконец, я точно знал, что ответ на все эти вопросы – да. Хотя в течение нескольких следующих дней я все еще временами испытывал грусть, в то же время я знал, что какие бы чувства у меня ни возникали, они не могли бы сравниться с теми, которые охватывали бы меня, если бы не Джей и его курс». Это не значило, что в подобном кризисе не нужно предпринимать действий. Однако, насколько я мог определить – Иго устроила ситуацию, в которой не могло быть победителей. Если бы Соединенные Штаты не предпринимали военных действий, это не помешало бы психопатам и, скорее всего, даже воодушевило бы их, как было в случае Гитлера. Если бы Америка предприняла военные действия, что казалось неизбежным, они, скорее всего, привели бы к новым террористическим актам, в том числе и к убийствам. даже если бы военные действия США оказались успешными. Кто знал, когда будут наноситься удары? Между двумя нападениями на Всемирный торговый центр прошло 8 лет. Сколько еще лет готовы ждать террористы, прежде чем ударить по США снова? Америка могла отступить и ждать нападения, или не отступать и все равно ждать нападения. И нападение могло произойти в любой момент в ближайшем или отдаленном будущем. На эту дилемму я не видел простого ответа. Как часто бывало в сценарии ЭК, сюжет сводился к прокляты, если сделаешь и проклят если не сделаешь. В любом случае моим делом было прощение, и я решил оставить решение о том, что должна предпринимать страна на долю политиков. В конце концов, то было их работой, потому что именно это они и хотели. Не то, чтобы они не могли практиковать истинное прощение в любой ситуации, если бы научились ему. «Я отдам деньги, кровь и свое прощение». Все это возможно было сделать, не чувствуя мщения в сердце, не испытывая гнева, осуждения или вины. Неважно, что не казалось происходящим, Я всегда буду помнить, Нападение на Америку всего лишь доказали, что этот мир не был миром Бога, и никто в здравом уме не пришел бы сюда, кроме как для того, чтобы научить других уходить. Но я мог видеть здесь приятное сон о прощении, сон, который вел в реальный мир. Я был также очень благодарен Артану и Пурсе за то, что они пообещали навестить меня в конце этого года. Я хотел бы обсудить с ними такую неожиданную ситуацию. Но разве я не знал заранее, что они скажут? Я практически слышал голос курсы. «Чудеса всегда одинаковы, Керри. Веришь ты в них или нет? А если ученики курса не будут прощать, кто будет?» В конце октября я посетил десятую ежегодную конференцию «Курсы чудес», проводившуюся в Бетере, штат Мэн. Там я увидел многих замечательных учеников и учителей курса, в том числе Иона Мунди, одного из первых учителей курса. Свое знакомство с курсом чудес он начал в 1975 году благодаря Херен Шакман, Беллу ретфорду и Кену Опнику в Нью-Йоркской квартире Кена. Конференции в Битере мне очень понравилось Я почувствовал, как часть моей застенчивости – которой я всегда стыдился, исчезла. Это заставило меня задуматься, что, возможно, Святой Дух указал мне этот путь, чтобы в будущем я не боялся путешествовать и встречаться с другими изучающими курс. 21 декабря Артен и появились передо мной для последней запланированной встречи. Здравствуй, мой дорогой брат! Так я назвала тебя, когда мы увиделись впервые, помнишь? Мы счастливы видеть тебя, но знаем, для Америки это время было нелегким. Как твои дела? Учитывая все происходящее, прекрасно. Занимаясь рыночными торгами, я мог представить себя на месте некоторых людей из брокерских фирм во Всемирном торговом центре. Многие из них не смогли выбраться. Я знаю, все мы выбирали сценарий. Но выбор происходил не на этом уровне. Для многих людей и их семей это было ужасным переживанием. А американцы стали чувствовать себя в меньшей безопасности, по крайней мере в Йемен. Как вы наверняка знаете, через неделю после нападения я вместе со своим братом, приехавшим из Флориды, пошел на игру «Ред Сокс» в Фенузе, чтобы продемонстрировать, что террористы не могли изменить нашу жизнь. Не по-настоящему подняло настроение то, что во время седьмого перерыва все болельщики, которые обычно аплодировали Янкис, поднялись и запели "Нью-Йорк, Нью-Йорк", чтобы выразить поддержку людям большого яблока. Всех тех, кто там был, это очень тронуло. Да, способ соединения. Многие люди в Нью-Йорке слышали об этом и были вам благодарны. Должна сказать, ты хорошо поработал, прощаю день нападения. Я пытался соединить разные части книги. Телевизор был выключен. Когда я его включил и начал смотреть новости, то не сразу понял, что происходит. Когда сказали, что одна из башен рухнула, я не мог поверить. Я думал, это какая-то ошибка. Не могла она рухнуть. Но когда обрушилась и вторая, я едва не сорвался. «Но ты вспомнил про Джея?» «Да, это никогда меня не подводило. Как только я вспоминаю его...» Разделение исчезает, его никогда и не было. Однако в подобных ситуациях кажется несколько неуместным перестать сочувствовать жертвам. Конечно. Как ты знаешь, мы ничего не имеем против уместности. Ты можешь по-прежнему идентифицировать себя с ними как Христос. И нет никакой разницы между тем, чтобы расстраиваться и испытывать вину. Лёгкое огорчение ничем не отличается от чудовищной ярости скорби. Идея уровней придумана тобой самим. Воспоминание об истине может принести тебе покой, каким бы ни было кажущееся событие или человек, которого ты прощаешь. Пока ты не забываешь истину, свою задачу ты выполняешь. Иногда твои сны кажутся приятными, но внезапно без предупреждения Они превращаются в кошмары. Это воспроизведение твоего отделения от Бога. Однако ни плохое, ни хорошее не бывает настоящим. Как напоминает тебе курс, сказки бывают приятными или же страшными, но их не называют истиной. Дети способны в них поверить, и тогда сказки на время станут для них истиной. Но о сиянной у фантазии уходят. Реальность же остается. Ты хочешь убедиться, что продолжаешь прощать, невзирая ни на что искажущегося происходящим. Это и есть искушение воспринимать себя как тело. Сначала ты реагируешь как личность на произошедшую 11 сентября трагедию. А потом идентифицируешь себя как американца – реагируешь, как один из них. Ни один из хороших, гордых американцев не станет принимать подобное спокойно, правильно? И вот ты оказываешься в том же круге, если только не простишь. Если кто-то считает неправильным прощать подобное и учить только любви, а не страху, то, возможно, им следует вспомнить, безумцы, совершившие эти нападения, никогда бы такого не сделали – если бы кто-нибудь нашел время научить их прощать. В подобных случаях большинство христиан даже не утруждаются спросить себя, что бы сделал на их месте Иисус. Происходит так потому, что ответ не будет соответствовать их чувствам. Как мы уже говорили ранее, ответ останется одним и тем же. Он бы простил. Это не обсуждается. Если он простил людям убийство его тела, неужели вы действительно думаете, что сейчас он бы отступил? Конечно, я говорю об историческом бескомпромиссном джее, а не об услуживой кивающей религиозной иконе. Я говорю это для христиан, имеющих уши, чтобы услышать. Что касается нападения на Америку, мы вкратце поговорим о лучшем варианте действий в подобной ситуации. Всегда помни, что твое состояние разума и цели, которых ты достигаешь в результате, находится в твоих же руках, потому что в действительности ты можешь сделать только одно из двух – осудить, выражая страх, или простить, выражая любовь. Одно восприятие ведет к миру Божьему, а другое – к войне. Как учит Корс, ты либо видишь плоть, либо признаешь дух. Нет компромисса между этими двумя. Если одно реально, другой ложь, ибо реальное отрицает свой антипод. Увидение – нет иного выбора. Всего для постижения есть два урока. Их результаты принадлежат разным мирам. Каждый мир неизбежно следует из своего источника. Исход урока, который учит, будто виновен Божий Сын, есть видимый тобой мир. Это мир страха и отчаяния. Ты сам решаешь, где копить свое сокровище. И ты же выбираешь, каким духовным путем собираешься пользоваться, если решишь копить сокровище в раю. И если ты выберешь этот путь, как сделали мы в последней жизни, то мы попросим тебя обращать внимание на то, что на самом деле говорится в курсе, предназначенном для самообучения, а потом использовать прочитанное и не пытаться ничего менять. Потому что, как объясняет Джей, Святой Дух переводит законы Божьи для тех, кто их не понимает. Ты не способен сделать этого самостоятельно, ведь противоречивый разум не останется верен только одному значению. И, следовательно, ради сохранения формы он изменит смысл. Хорошо, не хочу ждать, так что расскажите мне побыстрее, как лучше всего поступать в случаях, подобных трагедии 11 сентября. Вспомни нашу беседу об истинной молитве и о том, как получить наставление. Так ты обретаешь вдохновение и получаешь творческое решение проблемы. и оно применимо ко всем проблемам без исключения. Соединись с Богом и ощути его любовь. Ответы на уровне формы придут тебе, как ее естественное продолжение. Не может быть лучшего примера вдохновенного решения проблем, чем то, как Ганди выгнал Британскую империю из Индии без единого выстрела. Его хорошо организованное и публичное ненасилие со временем обратило общественное мнение о британцах против них самих и в пользу независимости Индии. Это правда, но сработало только потому, что британцы сами по себе очень цивилизованы. Ни насилие не подействует против тех, кому наплевать на смерть людей или кто с энтузиазмом желает их смерти. Ты прав, но это приводит нас к важному вопросу. Вдохновленные ответы бывают разными в разных ситуациях и у разных людей. Не бывает одного ответа на каждую задачу. Истинное вдохновение применимо к тому, что происходит с тобой и сейчас. У Ганди сработало то, что он сделал, в том времени и в том месте. В твоем случае может возникать другая проблема, которая требует еще более творческого решения – Как люди могут получить вдохновение, если не учатся тому, что порождает его, и не практикует его? Мы упоминали, что являясь самой могущественной силой в истории этого мира, Соединенные Штаты несут гораздо больше ответственности, чем любая другая страна, когда дело касается поиска решений проблем. Политика не та власть интересов, которые ты выбрал. Но ты должен использовать то, что знаешь – собственной жизни и териться своим опытом с другими. Настанет день, когда появится президент, который знает, как соединяться с Богом в истинной молитве и который найдет настоящее вдохновение. Святой Дух работает с любой кажущейся отдельной личностью в каждом конкретном случае, и все должны сосредотачиваться на работе с Ним. Мы уже затрагивали идею того, что Соединенные Штаты должны полностью освободиться от нефтяной зависимости и не влезать в дела Среднего Востока, разве что творить добро. Это выглядит логично в начальном этапе. Да, выглядит именно так, но не произойдет в ближайшее время. И ты, как отдельная личность, не можешь на это повлиять. Однако ты можешь получить вдохновение для того, чтобы заниматься собственной жизнью. Пока каждый из нас учится делать одно и то же, иллюзорный мир не может в то же время не получать от этого пользу. Выбирай между силой Христа и слабостью века. Мир спит. Сбереги время для своего пробуждения, и ты не сможешь не помогать другим на уровне разума. Обычно ты не видишь, чего добиваешься своим прощением. Но, уверяю, это совершенно необходимо. и план Святого Духа не будет завершен без тебя. В курсе говорится, законы восприятия должны быть отменены, потому что они отменяют законы истины. Будь частью этой мыслительной системы, сосредоточившись на собственных уроках прощения, а не на чьих-то еще. Мы удостоились чести участвовать вместе с тобой в этом проекте для того, чтобы заставить людей осознать истину. Это не значит, что ты должен попытаться вести других. И это работа Святого Духа. Твоя работа – следовать за Ним и позволить своему кажущемуся личному восприятию быть обращенным. Если ты сосредоточишься на возможности для обучения, ты сбережешь в себе огромное количество времени. Ты уже настолько привык к воображаемому миру эго, состоящему из эфемерных тел, что потребуется еще большая решительность и дисциплина для того, чтобы продолжать вырываться на свободу. Мы уверены, ты добьешься успеха. А вместо того, чтобы брать в плен фигуры роботов из сна, отпусти их, когда они выступают перед тобой. Иногда тебе может пригодиться мысль, подобная этой, взятой из учебника, чтобы начать день с нужной ноги. Сегодня я позволил видению Христа обратиться на все вещи за меня и не судить их, но дать каждой чудо любви. Никогда не забывая о прощении посредством процесса, который дала тебе курса. Именно так Святой Дух хочет, чтобы ты мыслил на этом уровне, чтобы помочь ему привести тебя туда, где никаких уровней нет. Когда исчезнет вселенная... В сущности ты даже не вспомнишь о концепции уровней. Ты просто вернешься домой. Как говорится в курсе, в Царстве Небесном не помнится ни изменения, ни смещение. Контрасты необходимы только здесь. Различия и контраст нужны как средство обучения тому, к чему нужно стремиться и чего избегать. Постигнув это, ты найдешь ответ – с которым отпадет нужда в различиях. Читая курс, ты сам увидишь, что все, что мы о нем сказали, чистая и правда. Следующая цитата воспроизводит утверждение, сделанное джеем относительно мыслительной системы эко, то есть мыслительной системы мира. «Вина всегда испрашивает наказание, и это требование удовлетворено». Не в истине, конечно, но в мире иллюзий и теней, выстроенном на грехе. Однако курс также учит четко определенной мыслительной системе, которая не может сливаться с эко, но предназначена для того, чтобы его заменить. Ты хорошо ее изучил. Ты простишь мир так, как учит тебя Джей. И мы спасены от кары, которую полагали господней и обнаружили... что все это сон. Я тебе верю. Я знал, у Джей должно быть что-то большее, чем то, что мне рассказывали в церкви в детстве. Многое почему-то кажется знакомым. Я правильно понимаю, что мыслительная система любви именно то, что отражалось в отношении Джей к миру, когда вы были с ним две тысячи лет назад. Именно так. У нем не оставалось ничего, кроме любви. Его прощение было абсолютным. И твой иногда, назовем его так, прямолинейный стиль обучения, использовался специально для моей пользы. Твоей и других. Иногда нужно немного переборщить, чтобы заставить человека сконцентрировать внимание. В эти дни, в эту эпоху, так можно сказать о многих других членах сумасшедшего общества, в котором ты живешь. Ты, дорогой брат, теперь твердо выбрал нужное направление. Ты учишься совершенному прощению здесь, как все просветленные мастера, и совершенная любовь будет всем, что ты знаешь в раю. Помни, когда ты пробуждаешься от сна, сон исчезает, он пройдет полностью. Ты ни по кому не будешь скучать, потому что все, кого ты знал и любил, будут с тобой». Они едины с тобой. И это потрясающе. Вот и хорошо. Итак, у вас есть последнее наставление для нашей книги? Поскольку ты собираешься помечать цитаты из курса, которые мы использовали, мы решили организовать это таким образом, чтобы к тому времени, когда ты закончишь писать нашу книгу, их будет ровно 365. Один на каждый день года. Эти цитаты, если читать их сами по себе, предназначены для освежения памяти обо всем сказанном в курсе чудес. Хотя некоторые из них перефразированы, их можно читать в точном порядке, переходя с одной отметки на другую. И они дают представление о Джее его собственными словами. Только пара из них были употреблены более одного раза. Их следует использовать на протяжении одного года как мысль дня, чтобы читатели не расслаблялись. В любом случае, люди могут сами выбрать, как использовать нашу книгу в будущем. Кроме того, как ты давно уже предлагал, ты можешь избавиться от своих заметок и особенно от кассетных записей, как только закончишь работу. Вряд ли ты захочешь, чтобы однажды они оказались выставленными на интернет-аукционе. А в остальном просто закончи книгу и сделай с ней все, что мы обсуждали. Не нужно торопиться. Наше послание не ограничено по времени. Здорово. Ты знаешь, некоторые из кассет все равно не особенно удались. Мне пришлось заполнять много пробелов. Хорошо, что я делала заметки. «Вы сказали, что книга все равно не должна быть буквальным транскриптом, правильно?» «Правильно. Ты знаешь, Джей даже говорил Фаддею мне двадцать столетий назад, что мы не должны чувствовать себя обязанными. Он сказал, что спасение приходит в любой разум, тогда, когда должно. Тогда он стоял перед нами в теле, которое уже должно было быть мертвым». Советовал нам просто одарять людей своей любовью, прощением и опытом. И позволить Святому Духу позаботиться об остальном. Круто. Это должно было быть потрясающе. Знаешь, я хотел бы тебя знать, когда ты была святым Фомой. Готов спорить, что ты был очень интересным парнем. Тогда я еще не была святым. Церковь посчитала меня таковым позднее, помнишь? «Вообще-то ты действительно знал меня тогда, когда я была Фомой. На самом деле ты знал меня лучше, чем кто-либо другой. Что ты имеешь в виду? Мы с тобой были ближе, чем ты думаешь. К чему ты ведешь? Видишь ли, Гэри, ты и был Фомой». «Что значит «я был Фомой»?» «Ты был Фомой две тысячи лет назад». И станешь мной в следующей жизни. Что? «Всё это часть сценария, дорогой брат, и ты должен сыграть свою роль. Ты прожил много очень интересных жизней и несколько не слишком привлекательных. Так было со всеми. Ты хочешь сказать, что являешься самому себе в прошлой жизни? И что я это ты? Я был с Фадеем и Джеймем две тысячи лет назад как Фома?» Я написал Евангелие от Фомы, я стану тобой женщиной в следующем воплощении, и это будет моя последняя жизнь, та, в которой я, наконец, достигну просветления. Ты все понял. Очень хорошо, Кэрри. Ты знаешь, для того, чтобы это понять, нужна духовная подготовка. Я пришла помочь тебе и через тебя помочь другим, как и Артан. Всю это часть голографического плана прощения Святого Духа. Вы с Артеном знали друг друга во многих жизнях, в том числе и в той, в которой были Фомой и Фаддеем. Ты знаешь его и в этой жизни, но мы позволим тебе самому угадать, кто это. То, что я, твой будущий интересный образ курса являюсь тебе и помогаю в этой жизни, такова часть плана и отражение закона рая. «Я помогаю сама себе». Ты всегда на самом деле помогаешь себе. Кстати, ты видишь 32-летнюю версию тела Пурсы, чтобы лучше обращать внимание на мои слова. По-моему, очень хорошо сработало. Часть твоего разума знает все твое прошлое, настоящее и будущее. Святой Дух, оглядываясь от конца времени назад, Решил, что в некоторых случаях он будет использовать будущее, чтобы помочь исцелить прошлое, так же, как использует прошлое, чтобы исцелить будущее. Миру действительно нужно привыкать мыслить колографично вместо старомодного линейного мышления. «Значит, я твоя предыдущая реинкарнация?» «Да, но на самом деле мы появились одновременно». «Сейчас мы тебя посещаем извне времени». «Я не знаю, что и сказать». «Превосходно. Это хорошее качество для ученика. Помнишь?» «Я знаю, подобное сносит крышу. Привыкай». «Тебе предстоит столкнуться еще со множеством поразительных вещей». «Просто продолжай заниматься прощением. Помни, тебе нужно простить все». Неважно, что будет казаться происходящим в будущем. Только Бог реален. Мы просим прощения за то, что не открыли тебе этого раньше, но ты не был бы вполне готов принять себя, как реинкарнацию знаменитого святого, не посчитав себя из-за этого особенным. Теперь ты готов принять это как урок. Большинство людей считают, что те наши жизни, первых учеников Джея, были последними. Именно в них мы достигли мастерства. Следовательно, мы святые. Но так не бывает. Никто не может судить об уровне духовного развития других. Только у Святого Духа есть необходимая информация. Ты не мог вспомнить, что был Фомоя до этого момента. Причиной жажды узнать, каково было учиться у Джей 2000 тысячи лет назад, было то, что ты был там, и был его учеником две тысячи лет назад. Ты просто пытался вспомнить об этом. Понимаю, как будто пытаешься вспомнить сон, приснившийся прошлой ночью, но никак не можешь его ухватить. Наверное, точно так же ощущаются постоянные попытки вспомнить рай. Но ко всему этому придется привыкать. Я не могу поверить, что написал Евангелие от Фомы. Да, но жизнь Фомы не была твоей последней жизнью, и позднее это написал еще одну книгу о духовности. Со временем ее читали все больше и больше людей, и она подтолкнула немало адептов в нужном направлении. Она называлась «Исчезновение вселенной», и ты закончишь ее через несколько месяцев после того, как мы сегодня тебя покинем. В некотором роде ты можешь назвать ее вторым Евангелием от Фомы. Займись делом, лентяй. Слишком много впечатлений сразу. Не знаю, нравится ли мне мысль о том, что придется изучать курс больше, чем одну жизнь, чтобы достичь просветления. Одни будут изучать курс несколько жизней, а другие достигнут просветления в первой же жизни. В любом случае, это процесс. Ты достиг огромного успеха, и ты будешь развиваться. Как почти у всех людей, у тебя есть глубоко скрытая вина, о которой ты не знаешь, и поэтому остаётся немного страха. Понадобится ещё больше прощения, избавляющего от подсознательной вины, чтобы ты смог полностью пробудиться. Вот почему мы всё время подчёркивали важность прощения. Именно оно пробуждает тебя. Ты уже находишься в процессе пробуждения. У тебя открываются глаза, и закончить работу всего за две последние жизни гораздо лучше, чем тратить на это несколько сот последующих. Уверяю, без курса тебе бы понадобилось еще сто жизней. Кроме того, по своему опыту знаю, изучение курса в жизни курсы будет даваться тебе еще легче, потому что ты уже знаком с ним по этой жизни. я вспомню это в следующей жизни. Ты по-прежнему задаешь хорошие вопросы, дорогой брат. Интересно, что ты будешь помнить достаточно и забудешь достаточно, чтобы последний период твоего обучения был возможен. Ты станешь откладывать прочтение книги, которую написал в этой жизни, до тех пор, пока не получишь урок прощения в университете, о котором я тебе рассказывал. До этого ты изучишь другие вещи, в том числе классические материалы опника. После того, как дойдешь до прочтения исчезновения Вселенной, ты сложишь дважды два и вспомнишь все. Твое сознание достигнет уровня просветленного мастера. Кроме того, некоторое время в твоей жизни будет артен, который поможет. Вместе вы вспомните многое. Конечно, я говорю в прошедшем времени, потому что с нами все это уже случилось, и в широком смысле все на свете уже случилось. Вы двое сумели простить и не хранили обид. Вы не боялись, потому что не выносили неверных оценок и выбирали силу Христа при любой возможности. Кстати, мы не стали использовать свои реальные имена из этой жизни, иначе некоторые в будущем попытаются вычислить кто мы такие, а это может многое усложнить. У меня действительно было южноазиатское имя, но оно изменено для наших бесед. Поразительно, как все сходится. Такова природа голограммы, но ее все равно следует прощать со Святым Духом, если ты хочешь найти путь к свободе. Желание найти его приходит только тогда, когда ты признаешь истинную природу иллюзорной Вселенной. Не позволяю сверху втянуть тебя в нее. Не жди, что с тобой всегда будут соглашаться. Не нужно ждать, пока все во Вселенной проснутся и понюхают реальность. Тебе очень повезло, что за тысячу прожитых тобой жизней ты побывал в учениках и друзьях Уже и Великого Солнца. Если когда-нибудь почувствуешь искушение посчитать себя особенным, вспомни, всем в течение многочисленных инкарнаций или сроков заключения, и то, и другое одинаково верно, посчастливилось побывать другом и или последователем просветленного, который все равно являлся физическом теле. Иногда просветленный был знаменит или хотя бы известен. Мы говорили, большинство просветленных не стремятся в лидеры, но они часто притягивают друзей и последователей, и для этих людей общение с ними становится важной частью обучения. Мы также отмечали, что Джей в свое время был не так известен, как Иоанн Креститель. Джей стал известнее после распятия и воскресенья, но даже до этого у него были верные друзья и последователи, в том числе и мы. Сегодня существует больше, чем когда-либо везунчиков, которые либо достигли просветления, либо достигнут его благодаря тому, что подсознательная вина их разума будет исцарена Святым Духом. Их количество увеличилось за последние пару десятков лет, потому что многие стали изучать и практиковать курс. Ты думал, я скажу, что это происходит благодаря общему просветлению мира? Прости... но спасение зависит не от критической массы. Люди не могут достичь просветления за счет мышления других или просто благодаря тому, что находится рядом с ними, но им можно указать нужное направление. Большинство людей, достигших просветления сейчас или в скором времени, не отмечены в аналах истории, и это не имеет значения. Разве может что-то иметь значение во сне – Если они действительно знают, что все это лишь сон, то разве увидят важность в том, чтобы другие о них узнали? Разве подробности их жизни имеют хоть какое-то значение? Нет. Но все равно у них есть друзья, которым пойдет на пользу чужой опыт. Ты знаешь, тебе суждено продолжать учиться. Не найти замены чтению курса и учебника – даже после того, как ты выполнил все уроки. С помощью разума выбирай между телом и истинным духом, и тем самым прости мир. Благодаря прощению ты избавишься от эго. Как воодушевляющий говорит об этом курс, «Спасение есть упразднение созданного». Если ты хочешь видеть тело, то видишь также и мир разделения, не связанных между собой вещей, и целиком бессмысленных событий. Вот этот появился и смерти унесен. Удел того – страдания и утраты. Любой уже не тот, что был мгновение назад, а миг спустя не будет тем же, что сейчас. Возможно ли довериться тому, в чем происходит столько перемен? Достоин ли доверия тот, кто есть не более чем прах? Спасение есть отмена этого всего. Ведь постоянство явлено во взоре тех, кого спасение освободило от введения платы за сохранение вины, поскольку они предпочли от нее избавиться. А Джей совершенно ясно говорит, насколько важно для него твое спасение. По мере того, как постепенно избавляешься от эго, ты все ближе и ближе подходишь к началу. к тому моменту, когда совершил одну ошибку, приведшую ко всем остальным. Тогда придет пора выбирать снова, в последний раз, и в результате ты вернешься в рай, к вечному единению с Богом. Джей будет с тобой на каждом этапе пути. Потому что, как он говорит тебе в учебнике, «Я никого не забыл. Помоги же мне привести тебя обратно, туда, откуда началось путешествие». чтобы сделать новый выбор вместе со мной. Не найти лучшего завершения нашей подборки цитат. «Мы любим тебя, Джей, и благодарим за твой вечный свет и уверенное наставление. Мы твои ученики, пока не наступит конец времен для всех нас. Мы любим тебя, Кэрри». У нас осталось одно послание, которое следует передать – Но ты услышишь наши два голоса как один, потому что на самом деле это голос Святого Духа, который останется с тобой, даже когда мы перестанем казаться присутствующими. Я вас когда-нибудь еще увижу? Это дело твое и Святого Духа, дорогой брат. Ты должен поговорить об этом с Ним, как и обо всем остальном. Останьтесь еще немного. Все в порядке. Вот увидишь, все будет хорошо. С этими словами тела Артана и Пурсы начали вливаться в прекрасное видение. Потрясающий чистый белый свет, медленно наполнявший комнату. Пока я не почувствовал и не увидел только чудесное белое сияние окружающего меня света. Тогда я услышал произнесенные голосом слова, после чего свет ярко вспыхнул и исчез, оставив меня одного размышлять обо всем, что произошло со мной, и о том, какая помощь мне понадобится на предстоящем пути. Я люблю вас, мои братья и сестры, которые на самом деле и есть я, но пока вы не знаете об этом. Будьте благодарны за возможности прощать друг друга и тем самым себя. Замените обиды любовью. Позвольте своему разуму быть отведенным в мир Божий. И тогда истина, которая хранится в вас, будет вами осознанна. Вы можете вспомнить, что ближе к началу этих бесед Артин описывал Джей как свет, ведущий детей обратно в истинный дом в раю. Оказалось, все дети, в конце концов, нашли путь домой. Тогда, когда все они осознали, что едины, и обнаружили, что невиновны, больше не кажущаяся потерянной, расщепленная часть разума Христа была принята Богом в царство жизни, и более ее никто не видел. Ложная вселенная исчезла, вернувшись в пустоту, которой не было. Иллюзорный разум получил свободу в духе, чтобы любить, как Ему и было суждено. Теперь Христос настолько счастлив, что не может сдержать себя, и поэтому расширяется за пределы бесконечности. И все глупые идеи детского сна не существуют, поэтому их не вспоминают. Нет никаких границ и пределов, только полнота и целостность. Нет прошлого или будущего, только безопасность И радость. Потому что Христос повсюду. Потому что Бог повсюду. Вечно безграничные, они не проводят разделение между собой. Все, что остается, едино. И Бог есть.